Глава 11. Конвой. Фейтон. Десяток проходцев выдвинулись рано, около 4 часов утра. Единственная причина, по которой Фейтон их не проспал, заключалась в той самой камере, установленной на окне. Камера засекла движение и подняла Фейтона словно по тревоге. Он моментально открыл глаза, но ещё какое-то время не мог понять, что случилось, что произошло. Фейтон сидел на постели, крутил головой, пытаясь осознать произошедшее и, собственно, причину ночного пробуждения. Наконец ему удалось собрать мысли в кучу, и для него все прояснилось. В первую очередь он написал сообщение Мику, а затем попытался вызвать строгого елейди с упорацией. К огромному его удивлению и облегчению ему ответили уже после второго вызова. Факт на связи. Опа, Фейтон даже растерялся, так как совершенно не ожидал, что ему ответят. "Это я", сказал он, поздно сообразив, что никого другого на этом канале и быть не может. "Я понял", ехидно ответил собеседник. "Есть ещё что сказать?" "Да, конвой выехал". "Вот ведь чёрт!" Ехидный тон тут же бесследно испарился, будто и не было его. Фогт явно сорвался с места и начал либо вызывать своих, либо куда-то бежать. Короче, устроил суету. Но всё же не забыл поблагодарить Фейтона. Тут же пришло сообщение и от Мика. "Принял, спасибо, дроидами можем управлять". "Да", ответил Фейтон. "Отлично, позже свяжемся". Ну что ж, Хоть Фейтану и дико хотелось спать, но он всё же решил посмотреть, что будет дальше, тем более как раз у него была такая возможность. Если можно так выразиться, он мог совершенно безопасно наблюдать за всем, что случится с конвоем во всех подробностях. Всё потому, что он имел прямое подключение не только к дроидам, но и к камерам проходицов. А еще был у него в рукаве и один дополнительный тул, о котором не знали даже ренегаты. Он мог непосредственно управлять дроидами, отдавать им приказы. По факту именно Фейтон для всех Аодов, находящихся в конвое, был высшим командованием. Иначе говоря, приказы всех других ренегатов, охранников конвоя, даже директивы Гардена Аоды могли игнорировать. Приказы Фейтона были первичными и обязательными для исполнения. И Фейтон, открыв в интерфейсе вкладку, которую уже давным-давно подготовил как раз для такого случая, начал подключаться к Одам. Ого, получается, конвой взял аж 30 штук. Чувствуют, что ли, проблемы, страхуются, или же просто доставляют дроидов в речной. Хрен его знает. Как бы то ни было, а сейчас все аоды спокойно сидят на своих местах в проходцах и даже не шевелятся. Фейтон подключил звук и принялся поочерёдно переключаться с одного дроида на другого. Наконец он нашёл проходивец, внутри салона которого трепались охранники. Однако, вслушавшись в разговор, он понял, что разговор ведут не охранники между собой, а пленник с конвоирами. "Пойми ты", говорил мерзкий Серж просто не понимает, что творит. Он хочет забрать то, с чем не сможет справиться. Ты видел слепней окашмаров? Представь, что у Гарда на кажется оружие, с помощью которого они могут превращать всех жителей отдельных взятых планет в таких тварей. Представь, какой хаос начнётся. И поэтому ты решил переметнуться к роботексу. фыркнул один из охранников. Чёрт возьми, мерзкий! Я знаю тебя столько лет, но совершенно не ожидал, что ты окажешься предателем. Чем Роботекс лучше Гардена? Это же ещё большее сволочие. И уж если от кого и ждать геноцида целой планеты, то от Роботекса. Они давно уже точили зубы на правительство и на конкурентов. А уж если бы ты слил им, что за хрень ты несёшь? Рявкнул Мер斯基. Ты всерьез считаешь, что я работаю на Роботекс? Ты совсем тупой! Ну так ты начал было охранник, но Мерский вновь его перебил. Я пытался связаться с ВКС, и остальные ребята, которых объявили в розыск, делали точно то же. Или ты забыл, что именно мы смогли помешать Айдану, защитили Сержа, когда он еще был аудитором? А кто завалил Киберга? Забыл? Его вроде скаут завалил, задумчиво ответил охранник, явно опешивший от того, как мерзкий и прямотаки буром попёр на него. И скаут этот сейчас в речном, а не с вами, уверенно хмыкнул мерзкий. Ну да ладно, чёрт с ним со скаутом. А тебя вообще не смущает тот факт, что сначала Серш раздаёт медали и деньги, присваивает новые звания, а затем вдруг делает из них врагов народа? Да мало ли? Опять начал охранник, но мэрский снова-таки его перебил. А как Серш устроил блокаду Хруста? Это тоже нормально. Я не буду говорить о том, что сюда прибывает слишком уж мало новых колонистов в Семьемии. Хотя по идее на планете всё в порядке и можно начинать полноценную колонизацию, а хотя, чего не буду говорить. Знаешь, кстати, почему прибыла одна небольшая партия с семьями колонистами и нет новых Потому что если колонистов на планете окажется слишком много, с ними будет масса проблем. Нужно будет постоянно присылать оборудование, технику, инструменты и ресурсы, возможно, даже и продукты. Сам понимаешь, нужно как-то поселение увеличивать, площади новые захватывать. Нам попросту не хватит рук, чтобы себя обеспечить. Но главная причина того, почему сюда не прилетает больше людей, заключается в том, что все они могут стать невольными свидетелями. Свидетелями чего? Мирский просто пожал плечами. Не знаю, всё зависит от того, что именно шершня идёт. Не исключаю тот вариант, что находка окажется настолько ценной и опасной, что Серж на всякий случай уничтожит нас всех и избавится раз и навсегда. Ха, что за чушь? Каким образом? Даже если мы тут подохнем, окажемся на рудниках, где-нибудь на краю вселенной, а даже в самой задрипанной дыре можно найти штаб ВКС и все им рассказать. Сам-то в это веришь? Усмехнулся Мерский. Неужели ты думаешь, что если серж не захочет, чтобы мы покинули Хруст, то он не сможет этого сделать? Да как такое число людей убить, списать как должников? Снова такие, все они должны будут согласно закону отправиться на рудники и отбывать срок в качестве шахтёров. Слепень шахтёром не будет, грустно усмехнулся Мерский. Что? Серж попросту может всех нас заразить, а затем объявит планету биологически опасной. Мол, тут опасная болячка, все сдохли. Хруст будут облетать за несколько систем. Чушь, отмахнулся ещё один охранник, до этого пытавшийся дремать. Как заразить всех? Лутеров, колонистов? Если верить тебе, получается даже нас, службу безопасности надо выбить. Именно. Ткнул Мерский. Как он это сделает? Ладно, допустим, заразить колонистов и лотерев поможем ему мы. А как он избавится от нас? Тут на Хрусте довольно большой гарнизон. А как ты думаешь, зачем серж дроидов собирает? Вот эти железяки. Мерский ткнул на двух аудов, сидящих рядом с охранниками. Это ведь не дроиды Гардена, это трофейные, арматеховские. Так? Ну, так. А зачем ему столько дроидов? спросил Мерский. Их в речном и так предостаточно, тебе так не кажется? Охранник не нашёлся, что ответить. Так вот, когда вы уничтожите лотаров и колонистов, станете следующими на очереди. Дроиды будут ловить вас. Бред, буркнул охранник, но слишком уж неуверенно звучал его голос. Похоже, слова Мерского произвели на него впечатление. А если у тебя остались сомнения в моих словах, горько усмехнулся Мерский. То я тебе ещё один момент напомню. Скажи-ка, Барри, где твоя семья? Ты и сам знаешь, на Фалоре. И как давно ты с ними связывался или хотя бы получал сообщение от них? Ты же знаешь, центр связи не работает, и не мели ерунду. Даже при айдении он прекрасно работал и все повреждения устраняли. А даже если нет, на хруст уже прилетал корабли. И насколько я знаю, он до сих пор находится на орбите. В чём проблема запустить в небо один из рапидусов и через него передавать сообщения на корабль, а с него в цивилизованный мир? Ну хотя бы одно сообщение. С просьбой и прислать или новый центр связи, или запчасть к нашему. Ты что-нибудь слышал о таком? Серж предпринял хоть что-то? Ответом ему было молчание. Ничего не предпринял, ответил на собственный вопрос Мерский. А знаешь почему? Он не хочет, чтобы с хруста просочилась хоть какая-то информация. Он боится, что кто-то из тех, кого ты сам называешь ренегатами, найдёт способ связаться с ВКС, ага, или с Роботекс. Влез второй охранник. Да хрен с ним. Пусть мы всё-таки шпионы Роботекса. кивнул Мерзкий. Но что мешает тебе или тебе, Барри? Тут же, как только появится связь, отправить сообщение ВКС. А я вам скажу, что, серж, ему не нужны тут ни роботекс, ни вкс. Вот и всё. Не слушай его, он нам зубы заговаривает. Видишь, как всё складно поёт? сказал первый охранник второму, названному Барри. Но всё же смысл в его словах есть, не согласился тот. Ведь действительно, почему мы не можем договорить, да он не успел. Внезапно картинка дёрнулась, завертелась, раздались вопли и крики, скрежет металла и страшный грохот. Фейтон сообразил, что происходит, словно бы на что-то наткнулся, или же его попросту перевернули, и сейчас он катится, будто мяч. Что за хрень происходит? Фейтон ещё подсказки взглянул на технические данные. Конвой вышел из лагеря пару часов назад. Судя по навигатору, находится приблизительно в 120 км от внешнего оборонного кольца и, собственно, от орудийных башен, защищающих город. Камера наконец замерла. Дроид перешёл в автономный режим и принялся ногой выбивать дверь. Рядом кто-то сопел и грязно ругался, кто-то выл и орал: "Твою мать, мне руку сломало, руку сломало, а, -а, -а! да заткнись ты, не дёргайся". Не дёргайся! Сейчас вкалю стимулятор. Не дёргайся, сказал, замри. Дверь наконец поддалась и открылась. Дроид начал выбираться из перевёрнутой стоящей на крыше машины. Он оглянулся в салон и Фейтон разглядел двух охранников. Один лежал, баюкая повреждённую руку, всю залитую кровью и выгнутую под таким углом, что сомнений в том, что она сломана, действительно не возникало. Второй охранник сидел рядом с первым. У его ног лежала открытая аптечка, а в руках был инъектор, который он пытался вколоть брыкающемуся и орущему товарищу. За решёткой бездвижно лежал Мерский. Фейтон было хотел взять управление дроидом на себя, проверить пленного, но заметил, что Мерский дёрнулся, поднял голову. Живой и ладно, пока не до него. Надо разобраться, что там вообще происходит, понять, кто вообще напал на конвой. Ренегаты ли? Вообще-то Фейтон был уверен, что Мик попросил слить информацию о конвое Иванычу не просто так. Если он правильно догадался, то сейчас конвой должен был атаковать именно Иваныч. Хрен его знает, чем – дроидами своими или, быть может, у него были пособники, которых Фейтон попросту не видел раньше и не знал о них. А вот ренегаты наверняка затаились где-то неподалёку и теперь выжидают, пока охрана конвоя и нападающие потреплют друг друга, и лишь затем они вступят в бой, добьют остатки противоборствующих сторон. Лично Фейтон так бы и поступил, будь на их месте. Но опять же, если он сделал правильные выводы, если его догадки оказались верны, Дроид выбрался из проходца, и в наушниках Фейтана тут же послышались длинные очереди, короткие, одиночные выстрелы. Вокруг была самая настоящая война. Тут и там появлялись вспышки, поле свистели, барабанили в металл. А ещё Дроид слышал крики охранников. Вон он, вон, возле проходца левого! Валей эту хрень в башку ей сади! Кризы ранили! У кого инъектор есть? Дроид от лица которого Фейтон наблюдал за происходящим, поднялся, распрямился и огляделся. Тут же зафиксировал дружественные цели, обнаружил противников. Как он это сделал, Фейтон сначала не понял. Стояла кромешная тьма, и сам Фейтон вообще никого не увидел. Но потом догадался посмотреть, в каком режиме, а от обнаружил противника. Ну понятно, в инфракрасном спектре смотрит. Дроид вскинул оружие и открыл огонь по первому замеченному противнику. Затем перевёл огонь по другому. При этом он перемещался, маневрировал, двигался в сторону парочки охранников, один из которых был ранен, а второй пытался затащить его в укрытие. Видимо, АОТ принял решение прикрыть этих двоих, вывести из-под огня или же просто отвлечь противников на себя. Он шёл, продолжая обстреливать противника, но в один момент вдруг начал как-то странно двигать стволом из стороны в сторону, стреляя сначала то в одну точку, то в другую. Что за? А затем из темноты вынырнули две фигуры. Первая нисколько не отличалась от Аода. Точно такой же корпус, точно такое же оружие, разве что выевал он на другой стороне. Впрочем, эта машина продержалась недолго. Дроид, от лица которого глядел на происходящее Фейтон, и вражеские АОД продолжали сближаться, поливая друг друга градом снарядов. А затем вражескому АОДу прилетело откуда-то со стороны, причём первый выстрел проделал огромную дыру в его башке, при этом не остановив, лишь слегка замедлив дроида. Тот даже продолжил вести огонь. А вот второй угодил уже в корпус и явно смог повредить нечто крайне важное так как вражеский яод тут же остановился безвольно опустил руки а вот фейтон приблизился к нему вплотную схватил свободной рукой за горло одним еле заметным движением повернул кисть и попросту оторвал голову а затем толкнул неподвижного врага заставив того упасть Но на этом дроид Фейтана не успокоился. Он дал ещё несколько очередяй в спину ничком лежащего противника, и лишь, как показалось Фейтану, заметив, что своей очередью проделал дыры в корпусе и явно зацепил и повредил внутреннюю начинку, угомонился и отстал от поверженного врага. Но вот в этот момент появился второй противник. Он тоже являлся Аодом, но крайне необычным. Эта машина вроде как и напоминала охранного дроида, но всё же таковой и не являлась. Если обычный АОТ имел две руки и ноги, двигался как человек, то появившийся новый враг скорее напоминал эдакую смесь человека и паука. Верхняя его часть была от обычного охранного дроида, разве что на плече установлена какое-то энергетическое орудие. А вот нижняя часть была полностью изменена. Передвигался этот дроид на четырёх лапах, больше напоминающих те, что у крабов. Двигался он довольно-таки быстро, но в то же время легко и быстро уходил в стороны, явно уворачиваясь от выстрелов, ну или хотя бы просто пытаясь их избежать. И лишь когда он приблизился на расстояние всего в несколько метров, Фейтон смог разглядеть и другие отличия от обычного Аода. Во-первых, враг был куда лучше бронирован. Хоть его броня и была сделана очень кустарно, и даже сейчас, когда толком и подробности не разглядишь, это бросалось в глаза, но несмотря на это, со своей задачи она справлялась прекрасно. Друидов обстреливали со всех сторон, а он словно бы ничего не происходит, упорно пёр вперёд. Во-вторых, Фейтан смог разглядеть руки существа и его оружие. Дроид не имел винтовки или автомата, как обычные АОД. Что-то вроде крупнокалиберного пулемёта было закреплено на его правой клешне. Кстати, и привычных человеческих рук, которые были и у АОДов, у этого урода не было. Такие же, как и броня, самодельные клешни крайне брутального вида, словно бы сваренные в попыхах из того, что попалось под руку. Тем не менее, как оказалось, клешни эти довольно-таки эффективные. Уродливый дроид добрался до Аода Фейтона, тут же бросил вперёд одну из своих клешн, вцепился в голову. Послышался треск, скрежет, и Фейтон понял, что голова его Аода попросту была сплющена. А затем вражеский дроид нанёс новый удар. Острие его клешни пробило грудину Аода, расплющило все детали и части, оказавшиеся внутри. После этого мощным рывком уже отключённый Аод полетел в сторону двух охранников, всё ещё сидевших за перевёрнутым проходцем.